Глава девятая. Внизу веселье уже было в разгаре. Том и Клэр подключили к колонкам чей-то айфон и теперь танцевали под Билли Айдала, а Амелла, не смеясь, наблюдала за ними с дивана. На кухне, где было адово пекла от раскаленной духовки, кто-то метал промышленные масштабы пиццы на подносы и разливал по мисочкам соусы, кто-то в серых джинсах и серебристом дутом жилете. Я в некотором замешательстве подумала, что это Клэр, Но тут она выпрямилась, утирая лоб, и я узнала Фло в абсолютно такой же одежде, что и Клэр в соседней комнате. От недоуменных мыслей о том, зачем она нарядилась, как сестра-близнец невесты, меня отвлек сильный запах паленого. «Что-то горит?» «Господи, лепешки!» — взвизгнула Фло. «Ли, спасай их, пока пожарная тревога не сработала!» Кухня быстро заполнялась дымом. Я поспешно выхватила лепешки из тостера, Бросила в раковину и побежала открывать дверь из кухни на улицу. Дверь была заперта, и ручка никак не поддавалась. Однако, в конце концов, я сообразила, в чем хитрость. В кухню хлынул морозный воздух. Я с удивлением заметила, что лужи перед домом покрылись тонкой корочкой льда. «Я посмотрела в баре, текилы нет», — раздался за спиной голос Нины. «Ты чокнулась? Закрой дверь, холод же собачий!» «Тут лепешки сгорели». — спокойно ответила я, захлопывая дверь. По крайней мере, хоть немного проветрила. «И в баре нет?» — Фло подняла голову, убирая прилипшие потные волосы с лица. «Черт, куда же она запропастилась?» «Ты в холодильнике смотрела?» — спросила Нина. Фло кивнула. «А в морозилке?» — спросила я. Фло хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно! Я же хотела побыстрее охладить для Маргариты! Вот идиотка!» «Аминь!» — одними губами проговорила Нина, повернувшись ко мне. Она нырнула в морозильную камеру, вытащила заиндевевшую бутылку и подхватила пару лаймов из миски на столе. «Нора, возьми нож и доску!» — распорядилась она. флот ты говорила, где-то тут есть стопки?» «Да, в гостиной за зеркальной дверцей. А мы точно хотим сразу пить текилу? Может, разумнее повышать градус и начать с мохито?» «К чёрту разум!» — бросила Нина, выходя из кухни, и прошептала мне. «Я должна как следует выпить, иначе меня доконает эта тягомотина». Приведена Склэр испустила радостный возглас. Не прекращая танцевать, она взяла у Нины бутылку, а у меня нож. Покачивая бёдрами и рассыпая по всей комнате блики света от пайеток на топе, прошествовала к журнальному столу и с грохотом поставила на него бутылку. «Текила!» Не пила ее в чистом виде с тех пор, как 21 год отметила. Наверное, потому что только сейчас отошла от похмелья. Нина стала рыться в шкафу в поисках стопок, а Клэр, опустившись на колени, принялась нарезать лайм. «Невеста первая!» — крикнула Мелани. Клэр с широкой улыбкой насыпала соли на запястье, взяла ломтик лайма. Нина налила стопку до краев и сунула ей в руку клэр лизнула соль опрокинула в себя стопку и зажмурившись вцепилась зубами в лайм. а потом выплюнула его на ковер и с размаху грохнула стопку на столешницу морщись и хохача о господи аж слезы из глаз сейчас вся тушь растячется барышня да мы только начинаем сурово сказала ей нина теперь ли в смысле нора Я опустилась на ковер, подсаживаясь к столу, а Том вдруг проговорил. «Знаете, если вы не прочь добавить шика, я бы предположил перейти на коктейль «Текила Рояль». «Текила Рояль?» — переспросила Нина, плеская текилу в стопку через край. «Это как? Шампанским, что ли?» «Можно и шампанским, хотя я люблю по-другому». Том вытащил из кармана брюк пакетик с белым порошком. «Вот это будет поинтересней соли». «Господи!» Я глянула на часы. Восьми еще нет. Такими темпами к полуночи мы по потолку ходить будем. Мелани скрестила руки на груди, холодно посмотрела на Тома и произнесла с отвращением. «Кокаин? Серьезно? Мы уже не студенты, я вообще кормящая мать». «Не хочешь, не нюхай!» Том равнодушно пожал плечами. Неловкую паузу прервала Фло, нарисовавшаяся в дверях кухни с нагруженным подносом. «А вот и пицца!» Руки у Фло подрагивали от тяжести, подмышкой она зажимала бутылку. «Может кто-нибудь быстренько освободить стол, пока я все это на тетушкин ковер не уронила?» Мы с Ниной принялись расчищать место на столе, а Клэр наградила Тома кисло-соленым поцелуем и проворковала. «Знаешь, давай оставим это на десерт». без проблем — спокойно ответил Том, убирая пакетик в карман. — Зачем навязывать весьма недешёвое удовольствие тем, кто всё равно не оценит? Мелани натянуто улыбнулась и вытащила из под мышки Фло бутылку. — О, кстати, о шампанском! — Но всё-таки особый случай! — воскликнула Фло, сияя и совсем не чувствуя напряжения в атмосфере. — Ну-ка, Мелли, открывай, а я бокалы достану. Мелани принялась сдирать с горлышка фольгу, Фло стала рыться в буфете. Наконец, она, слегка запыхавшись, выудила на свет шесть высоких фужеров. В тот же миг раздался громкий хлопок, и пробка ударилась о плоский экран телевизора. «Упс!» — Мелани прижала пальцы к губам. «Извини, Фло!» «Ничего страшного!» — жизнерадостно отозвалась Фло, но сама потихоньку стала рассматривать экран, проверяя, нет ли трещин. Мелани протерла бутылку рукавом и, загнанно оглядываясь на Фло, разлила шампанское по бокалам. Все взяли по одному. Я постаралась улыбнуться. Не люблю шампанское, у меня от него сразу начинается изжога и зверская головная боль, да и вообще я как-то не пью шипучих напитков. Однако возможности отказаться мне не дали. Фло подняла бокал, обвела взглядом наш маленький кружок, встречаясь глазами с каждым, и остановилась на Клэр. За наш прекрасный девишник, провозгласила она. За идеальный девишник для самой лучшей подруги, о которой можно мечтать. За мою надежду и опору, за мой пример для подражания, за мою героиню, за мою дорогую и любимую Клэр. И за Джеймса, добавила Клэр с улыбкой. Иначе я не смогу присоединиться. Я не такая самовлюблённая эгоистка, чтобы пить за себя. О, -о, -о" Флос смешалась. «Ну, просто... сегодня же твой праздник. Весь смысл девичника в том, чтобы забыть ненадолго про жениха. Впрочем, как пожелаешь. За Клэр и Джеймса! За Клэр и Джеймса!» Повторили все и выпили. И я тоже. Пузырьки обжигали горло, мешая глотать. «Клэр и Джеймс! Клэр и Джеймс!» Мне до сих пор не верилось. Я никак не могла представить их вместе. Неужели он настолько изменился за десять лет? От мысли меня отвлек тычок под ребра. «Ты чего?» — прошипела Нина. «Пытаешься увидеть будущее на дне бокала из-под шампанского? По-моему, с кофейной гущей лучше работает». «Просто задумалась», — ответила я, выдавив улыбку. Нина вскинула брови, и я с ужасом подумала, что сейчас она что-нибудь ляпнет, отпустит фирменную бестактность, от которой захочется сквозь землю провалиться. Но прежде чем она успела открыть рот, Фло хлопнула в ладоши. «Ну, разбираем пиццу!» — воскликнула она. «Не стесняемся!» Я взяла кусок пепперони. С него так и капал пахнущий чем-то химическим красный жир, но после пробежки я хотела есть, и мне было все равно. Добавила еще кусок с грибами и шпинатом, обугленную лепешку и хумус. «Не забываем про салфетки, чтобы не закапать жиром тетин ковер!» продолжала командовать Фло, хлопоча вокруг гостей. «И оставьте, пожалуйста, вегетарианскую пиццу для Тома». «Флопси». Клэр положила руку ей на плечо. «Не переживай, Том все равно не справится с целой пиццей, и в морозилке еще есть запас». «Это дело принципа». Флопа разовела и нервно убрала волосы с лица. «Если кто-то предпочитает вегетарианскую еду, надо было оговаривать заранее». Терпеть не могу, когда народ на вечеринке сметает овощные блюда, потому что им мясные не понравились, а вегетарианцы в итоге остаются ни с чем». Ее серебристый жилет был перемазан соусом от пиццы. «Извини, я взяла кусок с грибами. Положить назад?» — спросила я. «Не надо», — раздраженно бросила Фло. «Все равно он уже весь в жире от пепперони». Мне захотелось сказать ей, что жир от пепперони без того растекся по всей сервировочной доске. И если она так переживает по этому поводу, надо было взять вторую доску, а не класть и мясное, вегетарианское в одну кучу. Но я прикусила язык. «Всё нормально». Том положил себе три куска с грибами и основательную горку хумуса. «Вот этого мне выше крыши. Если съем ещё, Гэри заставит меня отжиматься до Рождества». «А кто такой Гэри?» Фло взяла кусок с пепперони и села на диван. «Я думала, твою вторую половинку зовут Брюс». «Гэри, мой тренер в спортзале», — Том скромно опустил глаза на свой плоский живот. «Тяжелая ему досталась работа, бедняжки». На Флой это произвело немалое впечатление. «У тебя персональный тренер?» «Милая моя, сейчас у каждого уважающего себя человека персональный тренер». «У меня нет», — спокойно сообщила Нина с полным ртом. Я просто хожу в качалку и там пашу. на хрен мне надо, чтобы на меня в процессе орал какой-то придурок». Она шумно сглотнула. «А если вдруг и надо, у меня для этого плеер есть, чтобы всегда можно было сменить одного придурка на другого, если припев покажется слишком монотонным». «Да ладно!» — смеясь, воскликнул Том. «Неужели я тут такой один? Не может быть. но а у тебя? Ты ведь как-то умудряешься не отрастить писательскую мозоль на заднице». «Я-то?» — переспросила я с испугом. «У меня даже абонемента в спортзал нет. Я просто бегаю. И орут на меня при этом только детишки в Виктория Парк». «Клэр?» — возвал Том. «Мелани? Ну, поддержите же меня кто-нибудь, это же нормальное явление». «У меня тренер есть», — призналась Клэр и поспешно добавила, как только Том просиял. «Но только на время. Мне просто нужно скинуть пару фунтов, чтобы в свадебное платье влезть. «Никогда не пойму, зачем девки это делают». Нина укусила пиццу и облизнула губы от жира. «Берут платье на два размера меньше». Наверняка же чувак начинал претендовать на руку и сердце, когда зад уже был в три обхвата. «Эй, -э, я бы попросила!» Клэр смеялась, однако по тону чувствовалось, что она задета. «Не было у меня никакого зада в три обхвата, и это не для Джеймса. Кстати, замечу, он тоже к тренеру ходит, а похудеть я хочу для себя» чтобы в этот счастливый день выглядеть лучшим образом». «А, то есть хорошо выглядят только худые?» «Я этого не говорила». «Ну, для тебя же лучшим образом равно минус два размера». «Минус несколько фунтов», — горячо перебила ее Клэр. «Про два размера — это твоя фраза. И вообще, кто бы говорил, сама тощая, как швабра». «Поверь, это случайность, а не результат целенаправленных действий», — ответила Нина с достоинством. «Я не считаю, что привлекательность зависит от размера одежды. Джесс тебе подтвердит». «Ах ты, господи!» Клэр грохнула тарелку на стол. «Я? Лично я. Нравлюсь себе в десятом размере больше, чем в двенадцатом. Вот так уж получилось. Ясно? И к остальному человечеству это не имеет никакого отношения». «Нина?» — предостерегающе начала Фло. Однако Нину уже было не остановить. Она слушала тираду Клэр с энтузиазмом Киуаи, и то, что не прячет улыбку, а Том смеется в кулачок, еще больше ее раззадорила. «Да-да, конечно», — поддакнула она. «Никакого отношения к тупой идеализации анорексичек свойственной западной культуре и к тощим, как доски моделям в каждом журнале и на всех экранах. На самом деле...» «Нина!» — в голосе Фло звучала откровенная злость. Она вскочила и тоже громыхнула тарелкой по столу. Нина удивленно вскинула на нее глаза, прервавшись на полуслове «Прошу прощения. Ты меня слышала. Уж не знаю, что на тебя нашло. Мы устраиваем праздник для Клэр, и ты его портишь. Хватит нагнетать». «А кто нагнетает-то? Не я тут тарелками швыряюсь», — спокойно произнесла Нина. «И как же забота о сохранности тетушкиного имущества?» Мы все проследили за направлением ее взгляда. По тарелке, которую Фло размаху опустила на стол, тянулась трещина. Я почуяла, что Фло сейчас ринется в атаку, как разъяренный бык, и не ошиблась. «Слушайте!» — выпалила она. Все застыли с недонесенными до рта кусками пиццы, ожидая взрыва. Клэр сочла нужным вклиниться в напряженную паузу. «Все нормально». Она притянула Фло к себе, усаживая рядышком на диван. «Не переживай. У Нины просто такое чувство юмора. Она не пыталась меня задеть. Почти». «Ну да», — подтвердила Нина с абсолютно серьезным видом. «Извините, я просто нахожу смешным повальное распространение нереалистичных требований к женскому телу». Фло смирила ее долгим взглядом, снова неуверенно посмотрела на Клэр и попыталась изобразить смешок. Вышло довольно неубедительно. Том решил, что пора разрядить обстановку. «Короче, что-то мы до сих пор не в той кондиции, чтобы это можно было назвать качественной вечеринкой. Ну, кто следующий?» Он посмотрел на меня, и по его загорелому лицу поползла едкая улыбка. «Нора, вот ты как-то подозрительно трезво выглядишь. Сдается мне, ты не успела выпить перед ужином». Я застонала. Нина с готовностью сунула мне в руку полную стопку, а о Том уже был тут как тут, с лаймом и солонкой. Я поняла, что сопротивление бесполезно, остается только зажмуриться и выпить как лекарство. Том насыпал мне соли на запястье, я слезнула, опрокинула в себя стопку, схватилась за лайм. Кислый сок брызнул в горло, текила обожгла пищевод. На секунду я замерла, стиснув зубы и втягивая воздух, а потом ощутила знакомую теплоту, разливающуюся внутри, и чувство реальности слегка притупилось. Возможно, в состоянии легкого опьянения будет проще все это пережить. Тут я сообразила, что все смотрят на меня и чего-то ждут. Я поставила стопку на стол и бросила кожуру от лайма в пустую тарелку. «Все, кто следующий?» Но со мной еще не закончили. Том, коварно улыбаясь, протягивал пакет с порошком. «А может, апгрейд до текилы Рояль?» Клэр ткнула меня под ребра. «Давай-давай, как в прежние времена. Помнишь нашу с тобой первую дорожку?» «Я помнила, только очень сомневаюсь, что это был кокаин. Скорее нам впарили толченые таблетки аспирина. Я и тогда не хотела этого делать, просто слушалась Клэр как овца». «Давайте вместе», — распорядилась Клэр. «И четвертую дорожку для Нины она не откажется». «Правда, доктор?» «Всем известно, что врачи философски относятся к употреблению препаратов», ответила Нина с холодной улыбкой. Том опустился на колени перед журнальным столиком и принялся торжественно выкладывать дорожки на стеклянной поверхности, аккуратно сгребая порошок кредитной картой. Закончив церемонию, он вопросительно приподнял брови. «Ясно, что мисс Яжи-Мать в этом не участвует, но, может, мисс Золотая Хозяйка захочет присоединиться?» Лицо Фло заливал яркий румянец, как будто она выпила гораздо больше, чем тот единственный бокал шампанского. «Ребята, мне это не нравится», — произнесла она сухо. «Все-таки это дом моей тети. А если...» «Да брось ты, Флопси!» Клэр поцеловала ее и прикрыла ей рот ладонью, не давая больше ничего сказать. «Не выдумывай. Если сама не хочешь, мы не заставляем. Но вряд ли твоя тетя ворвется сюда с ищейками и потащит нас в участок». Фло покачала головой, высвободилась и начала убирать тарелки. «Я тебе помогу», — Мелани демонстративно встала. «Ну что ж, нам больше достанется», — провозгласил Том с некоторым вызовом. Он свернул десятифунтовую банкноту трубочкой, втянул носом дорожку, втер в десну то, что осталось, и передал банкноту Клэр. Она села рядом и проделала то же самое, да с такой сноровкой, как будто частенько баловалась такими вещами. Вставая, она слегка потеряла равновесие и расхохоталась. «Господи, не могло же меня так быстро торкнуть! Это все текила!» «Нина, держи!» Нина брезгливо посмотрела на десятку. «Нет уж, спасибо. Подсуньте теперь свои сопли какому-нибудь бедняге-продавцу. Сама разберусь». Она взяла с камина интерьерное приложение к журналу Vogue, оторвала полосу от обложки, скрутила в трубочку, и втянула кокаин через нее. Я поморщилась, глядя на растерзанный журнал. Только бы фло не заметила. «Нора!» Я не удержалась от вздоха. Да, первую дорожку я нюхала с Клэр. Первую, можно сказать, последнюю. Ну, почти. Не поймите меня неправильно. В колледже я и пила, и курила, и наркотики пробовала всякие. Но именно кокаин не вызывал у меня никакого восторга. Не имел он на меня какого-то особенного действия. Теперь же я чувствовала себя необыкновенно глупо, кое-как присаживаясь на корточке перед низким столом и глядя, как Нина добивает несчастный вок. Все это напоминало сцену из третисортного ужастика. Дальше по сценарию сюда должен ворваться маньяк и начать всех резать. Для полного счастья не хватало только уединившейся в бассейне влюбленной парочки с которой маньяку следовало бы начать. Я взяла у Нины трубочку, втянула кокаин и поднялась на ноги. Кровь отхлынула от головы, нос и нёба неприятно онемели. Старая для таких забав. Хотя мне и в школе это не особо нравилось. Я просто слушалась Клэр, потому что не хватало духа отказаться. Как в тумане я вспомнила, что Джеймс называл кокаинщиков лицемерами. «Это просто смешно», — говорил он устраивают демонстративные голодовки в рамках компании Oxfam, протестуют против действий нестля и исправно сливают все карманные деньги колумбийским наркобаронам. Придурки. Не видят иронии? Спасибо, меня вполне устраивает старая добрая трава. Я села на диван и закрыла глаза. В крови мешались кокаин, текила и шампанское. Весь вечер я пыталась связать образ Джеймса, каким я его знала, с Клэр, какой она стала сейчас, и ничего у меня из этого не выходило. Измененное состояние сознания ничуть не помогло, я только острее чувствовала дикость происходящего. Неужели он так сильно изменился? Может, они теперь вечерами нюхают кокаин, сидя на диване рядышком? Я представила себе эту картину, и внутри у меня все сжалось от боли, словно вдруг содрала старую полузажившую царапину. «Ли! Ли!» Голос Клэр доносился, как сквозь пелену. Я с неохотой открыла глаза. «Ли, ну-ка не пропадай! Ты чего, подруга, уже пьяная, что ли?» Я выпрямилась, потеряв лицо руками. Назад пути не было, значит, оставалось двигаться вперёд. «Нет, я далеко не так пьяна, как мне хотелось бы. Где там ваша текила?»